Глава одиннадцатая. Прекрасная Ардель, ты мой свет, и среди т ь мы тебя красивее нет. Твоя кровь не даст мне позабыть, как я люблю тебя всегда. Люциус проводил пальцами по струнам лютни и, перебирая их, старательно пел строки, которые придумал для своей дорогой жены. Заткнись уже! беззубоно крикнул Демьян. Через минуту показался он сам и протянул светлому бутерброд. Вот, поешь. Пока жуешь, не получится изображать из себя Мартовского кота. Мне за это все слуги большое спасибо скажут и скинутся на новые руны, если я случайно сяду на твою л ю т н ю А нашей леди моё пение нравится. Добродушно фыркнул лорд Артин, и Малышан тоже. За моего не говори, о с а д и л его темный и уселся рядом, посмотрел на дворец и задумчиво сообщил: "Завтра мне нужно встретиться с ее величеством по делам посольства. Ты не уступишь мне свою очередь? Легко", хмыкнул Люциус и махнул рукой. "Если сделаешь мне еще один бутерброд". Нашел повара. Проворчал тот и поднялся. Сыр добавить. Ого! Кивнул светлый и тоже встал. Тогда завтра у меня не только выходной день, но и возможность подольше побыть рядом с любимой женщиной. Знаешь, каким бы странным ни казался каприз ее величества, мне он нравится. Вампиры никогда не делают ничего просто так. заметил темный. И за этим приказом явно стоит некая тайна. Ты знал, что если б ы о р д е л ь вышла за Вьена, ей позволили бы оставить при себе только одного из нас. Второго, как я понял, отправили бы во с в о и с е Не только знал, помрачнел Люциус. Я был тем, кого решили отослать, не дождавшись выбора нашей леди. И как ты позволил той к о ш е л к е снова себя похитить? ц а р к а с т и ч н о спросил Демьян. Где мой бутерброд? Сухо уточнил светлый. И лорд ф и л и р й д со смехом исчез в доме. В это время к воротам подъехала карета, и мужчина поспешил помочь Ардель выйти из экипажа. Жена выглядела уставшей. Но все равно была очаровательна. За два месяца она немного поправилась и стала еще красивее. Женские прелести округлились, притягивая взоры придворных, и это заставляло Люциуса и Демиена ревновать. С ног валюсь, опираясь на его руку, пожаловалась Делла. Люциус проводил супругу в гостиную, помог устроиться на подушках. Он нежно погладил руку своей беременной жены и, опустившись на колени, посмотрел на нее с любовью и трепетом. Что же тебя так утомило? Этот новый посол Эльфира и Ардель закатила глаза. Неприятный скользкий тип, а еще б е с я щ и й т о р г о ш Видел бы ты, как он сражался за каждую сделку и уговаривал. И предлагал заказчикам бесплатные услуги полукровок. Неудивительно, что Ее Величество пригласила его на чашечку чая. Люциус освободил стопы жены от шелковых туфелек и нежно массируя ей ноги, проговорил: «Я понимаю, что Инайн хочет разрушить любимую схему н а ж и в ы э л ь ф и р а Но разве а с а и д а не теряет деньги?» Снижая на аукционе цену средства от и п л и Карруса, зато это чертовски злит а Эльфов, хихикнула Делла. Поэтому аукционы для ее величества стали одним из любимых развлечений. Такое представление. Завтра приезжают представители еще одного маленького государства. п р е д в о р н ы е делают ставки, как низко позволит себе опуститься э л ь ф и р И тебе снова приказано присутствовать, огорчился Люциус. Жаль, я завтра остаюсь дома. Хотел провести с тобой больше времени. Я не только жена, мягко улыбнулась она, но и ф р а э л и н а к о р о л е в ы У меня есть обязанности, которые никто за меня не сделает. Знал бы ты, сколько раз а с а е д у пытаются отравить на дню. У злодеев это не получится, пока моя распрекрасная леди рядом с ее величеством. Целую руку жены прошептал лорд Тортин. Он знал, что Ардель была опасным существом, но для него женщина стала самым прекрасным и удивительным даром богов. Поэтому лорд не замечал ее силы и постоянно тревожился о здоровье и безопасности возлюбленной. Значит, моя любимая ж ё н у ш к а завтра отбывает во дворец? В дверях показался Демиен. Он протянул Ардель украшенную свежими цветами корзинку с ягодами. Буду рад сопровождать, любовь моя. И если этот мерзкий э л ь ф и ш к а посмеет бросить на тебя хоть один косой взгляд, то придется вызвать пару-тройку демонов, чтобы развлекли его следующей ночью. Он хищно усмехнулся, а Ардель посмотрела на темного с благодарностью и любовью. Одна мысль об этом успокаивает меня. В о дворце нельзя проводить ритуалы. Недовольно напомнил Люциус и выгнул бровь. Где моя еда? Вот. Демьян протянул руку, но Ардель ловко перехватила бутерброд и с удовольствием откусила. Жуя зажмурилась она. Ни одно из ы с к а н н о е к у ш а н ь е во дворце не сравнится со с т р я п н ё й моего старшего мужа. А я хорошо завариваю чай. Ревниво з а м е т и л светлый и п р е д л о ж и л с надеждой приготовить тебе чашечку. Буду благодарна, улыбнулась Дела. Люциус подскочил. И кинулся в дом, где слуги уже приготовили кипяток и травы, которые рекомендовал королевский лекарь. Мак был благодарен жене за то, что любила их обоих и никого не обделяла лаской и заботой. Когда лорд а р т и н вынес ароматный напиток, жены на крыльце уже не было. Он нашел ее домиена в увитой лианами беседке. Светлый присел рядом с ними на лавочке. Вместе они молча смотрели на закатное небо, в котором играли совершенно сумасшедшие краски. Это был один из самых счастливых вечеров, и он стал последним спокойным днем их размеренной жизни.